Нехорошая квартира. Выписали в нем квартиру, продолжал Вова, в то первое заселение, и одному видному архитектору, сталинскому любимцу, который обустраивал послевоенную Москву, облагораживал набережные и парки, в общем, как тогда писали, изменял архитектурный облик столицы. Там беда и случилась. Подробностей той страшной трагедии не знает никто. Дело было темное, его сразу замяли. Но доподлинно известно, что архитектор, хозяин квартиры, как-то вечером спустился вниз к лифтёрше, с охотничьим ружьем в руках и попросил вызвать милицию. Бесстрастно, так сказал, буднично, словно сантехника звал кран починить или за газетами пришел. И опираясь на винтовку, как на посох, спокойно потом вошел в лифт и поехал к себе обратно на четвертый этаж, в квартиру номер 70. Примчалась милиция, поднялась на этаж, увидела страшную картину единственного архитекторского сына с простреленной головой, который сидел за отцовским рабочим столом, залив кровью чертежи и бумаги. И его мать тут же без чувств, в глубоком обмороке. А хозяин рядом, в полном ступоре и не в силах вымолвить ни слова. Как все случилось, при каких обстоятельствах, жильцам известно так и не стало, дело сразу засекретили. Архитектора посадили под домашний арест, но вскоре отпустили за недоказанностью улик. «Самострел» объявили. Как только уголовное дело было закрыто, жильцы нехорошей квартиры одним днем сложили пожитки и уехали из Москвы, оставив квартиру исполкому. Кого-то вселили снова, потом жильцы еще раз поменялись, никто по разным причинам в квартире 70 долго не задерживался, пока, наконец, в 1974 году, Сюда не въехала семья известного советского поэта Роберта Ивановича Крещенского. Все в том же составе. Сам Роберт с женой Аленой, их две дочери, десятиклассница Катя и мелкая четырехлетняя Лиска. И Лида, Лидия Яковлевна, их любимая бабушка по маминой линии. Да, и собака Бонька. Несмотря на полуженское имя, Бонька — Был мальчиком, полным именем Бонифаций, его никто никогда не называл. Про тех первых жильцов и эту трагедию крещенские узнали не сразу. Вышло это совершенно случайно. Кто-то из сотрудников ляпнул Лиди в паспортном столе, и даже не кто-то, а старейшая паспортистка, которая сидела там со времен царя Гороха, Ветеран труда, так сказать Она и спросила, мол Эта семидесятая квартира теперь ваша? Та самая, в которой отец когда-то убил своего сына Как же, помню, помню Переоформляли тогда Столько лет уже прошло А мурашки до сих пор Вот ужас-то Лида вытаращив глаза стала расспрашивать что да как и хотя деталей не знал никто, а только в общих чертах понаслышке, поняла, что да застрелили парня было такое в самой дальней комнате с чуланчиком. Есть у вас комната с чуланчиком то? значит там, «Хоть говорили, что это самоубийство, отец то ли застукал сына зачем-то, то ли прознал о том, что ему не полагалось. Вот и стал сыну ружьем угрожать. Тот забился от него сначала в чуланчик, а когда вышел по его требованию, тот посадил его за стол, требуя какие-то ответы. А потом и не сдержался, порешил. «Так что не повезло вам, гражданочка, квартира непростая». Сюрпризом. Лида, трусиха знатная, запаниковала. Что делать, не понимала. Ведь в квартире уже живут. всё отлично. В комнате с чуланчиком Робочкин кабинет. Он же спальня. В чуланчике полочки и вешалки с костюмами. Гардероб вроде как. А сам Робочка пишет себе стихи с утра до вечера. Грех жаловаться. И вот теперь такое. Лида подумала сначала домашним про это не говорить. Но как в себе такие новости удержать? Вот и пришлось признаться Алене с Робертом. Ну, если и произошло когда-то несчастье, то что уж теперь, сказал Роберт. Сколько лет уж прошло. Пол жизни. Многое чего на свете было. На все не откликнешься. В общем, об этом больше разговора не вели. Но Лида, когда дети надолго уезжали за границу, одна никогда старалась не оставаться. Обязательно вызывала пожить к себе сестру Иду и еще кого-то из подруг, Олю или Тяпу с Надей. Павочка уже ушла. Похоронили. Отплакали. Еще и нянька Нюрка, конечно, была, но защита из нее небольшая. Никакущая, можно сказать. Всегда при ребенке Или гуляет, или спать укладывает В призраков вообще не верит Хоть и деревенская Но все дело Хоть еще один живой человек Анатолия часто звала Вечного своего гражданского мужа Которого приобрела еще в прошлой жизни В прямом смысле Достав из-под земли Сидел он в своей оркестровой яме И играл на альте Безумно красивый и глупы до невозможности. Поля Лидина мама пригвоздила его говорящим прозвищем: "Принц мудила". Алитка в это время выкаблучивалась на сцене с другими кавалерами, задирая ножки прямо у него перед глазами. Так они и нашли друг друга. Но жениться ни за что. Лиди хватило первого раза, когда Алусин отец, не Толя, а Борис вернулся из странствий и привел к ней с дочкой в дом новую жену. Семью крещенских Анатолий, он же принц, безоговорочно и по-настоящему полюбил. Сначала литку, звонкую и легкую, а через нее и остальных сильно, всем сердцем, навечно. И очень вписался контрастом, как полная им всем противоположность. Скупой и... До невозможности. Он называл это «практичностью». Анатолий переводил любые отношения в денежные, практически как Карл Маркс, которого часто зачем-то цитировал. Когда Лидка ему на это пеняла, он на голубом глазу, а глаза у него были вправду небесно-голубые, отвечал, что дело не в деньгах, а в их количестве». И ни разу не забывал взять свои 10 копеек за буханку бородинского хлеба, когда Литка просила его по дороге купить. Деньги, мол, счет любят. Часто экономил на транспорте. Или шел пешком, или ехал зайцем. Был болельщиком Спартака. И не снимая носил значок ГТО, перекалывая его как орден с будничного пиджака на праздничный. А еще был заядлым собирателем писем, а также филокартистом коллекционировал открытки, причем без какой-то особой темы, а так, что найдет. И Алена с Робертом, зная эту его страсть, из любой страны и из каждого города старались посылать на его адрес открыточку с приветом. Любил шибануть правдой, по его же личному выражению, считая, что правду говорить легко и приятно. К литературе в целом, и к поэзии в частности, дышал ровно, не забывая в этом гордо признаться, но обожал солдатские анекдоты. Даже не просто солдатские, а солдафонские, и протяжно смеясь хрюкал, когда сам их и рассказывал. А так был вполне простодушен, верен, нежен и добр к Литке и девочкам. Очень часто приходил, и приглашение ему не требовалось, поэтому Лидка и рассчитывала на него как на самую из всех надежную защиту от того призрака, который мог обитать в чулане. Но когда не было ни принца, никого другого из подмоги, то кабинет с чуланчиком Лида в целях профилактики наглухо закрывала, при этом обязательно оставляя там при открытом окно, даже в зимнее время. Она считала, что если чей дух там и водится, то пусть лучше выходит в окно, чем бесцельно шатается по квартире». Через некоторое время ее подруга Оля, не столько набожная, сколько глубоко верующая, предложила Лиде принять единственно правильное решение – осветить квартиру. И когда Алена с Робертом уехали в очередную командировку, Явился одетый в гражданское батюшка, походил по комнатам, помахал кадилом, побурчал молитвы и хорошенько обрызгал все святой водой. По лидиной просьбе подольше задержался в кабинете Роберта. Освещение квартиры Лида считала необходимым, но оставила это в тайне и Оле строго наказала. Ведь Аллуся с Робочкой все время в разъездах, по дальним и не очень странным. А она дома, с детьми, ей требуется духовная защита. Хотя, если посмотреть с другой стороны, понимала, что приход священника в дом известного советского поэта – дело такое, мягко сказать, сомнительное. Ни на чьей биографии это, конечно, не отразится – Уже не те времена, слава богу, но осадок у компетентных органов может остаться. Поэтому чем меньше народа знает о визите, тем лучше, а ей самой так спокойнее.